«Азамат Казаев», «Прометей 2.0», «Часть первая». «Плевать я хотел на устав с высокой колокольни». Рукой показываю, с какой именно проекция ладони уходит почти вертикально вверх. Да, я криклив и шумен. Да, я невозможен и непереносим. И в полной мере злобный выплеск на штаба отношу на свой счет. Шут! Кто? Бояц! Где? Клоун! Это такой тонкий юмор? И, наверное, его чувство юмора оказалось тоньше, чем я предполагал, ибо порвалось в самый ответственный момент, каковым катаклизмом меня и швырнуло на пол. Я говорил о себе, что криклив и шумен. А невозможен и непереносим? Добавьте к этому злопамятность и неистребимую драчливость Ничего, такой коктейльчик. Разжалую! Согласен. Рядовые! Кривица трясет пальцами. Рассадил костяшки. Где расписаться? Поднимаюсь с пола, утирая рукавом кровь. Рядовой крюков! Вон! С удовольствием! Подшагиваю на расстояние прямого правой и за какое-то мгновение узнаю о себе всю правду. Из глаз в глаза. Оказывается, я тупая наглая скотина, сильная и страшная, я всем тут надоел. На мои медали командованию откровенно плевать. Меня боятся и ненавидят, тоже мне новость. Физиономия моя не нравится никому и не далее, как минуту назад у начальственного кулака и моей многострадальной челюсти случился акт насильственной любви. Рад ли я этому? Просто в восторге! где ты слышал, что глаза зеркало души. Честное слово, знал бы, где похоронен этот умный чудак, плюнул бы на все и поехал туда. Чувствую в себе необоримую потребность возложить цветы к постаменту. Вот стоим мы с начальником штаба друг перед другом, глядимся, как баран на новые ворота. Баран я, так как минутой позже ворота сотрясет страшный удар, и я оказываюсь тем идиотом, который все-таки переходит Рубикон. Прошу записать мне в актив изнасилования челюсти этого напущенного придурка. Даже неоднократное и даже групповое прямой правый левый хук, апперкот и то, что мы называем «качать бедрами, говоря о феминах, еще долго не сможет делать это высокомерные физиономии со своей нижней челюстью. Ненавижу идиотские приказы и не считаю нужным это скрывать. Вот такой я нонконформист с эстетским чувством справедливости. Ту памятную медаль, сразу после отбытия двух недель ареста на полковой губе, со скрежетом зубовным прикрепил мне на кителя наш командир авиабригады, сукин сын, похлеще начальника штаба. Тогда, не запрашивая разрешения на взлет, я поднял танкер и ушел к протеусу, где наши битый месяц сидели в котле и, наверное, уже камни грызлись с голодухи. Забрал весь батальон, покружив над противником, сбросил тому на голову динамические бомбы, скудные, конечно, у танкера боезапас, но все-таки, и, получив дюжину подпалин на хвосте жар птицы, вернулся на базу. Меня потом спрашивали, как я прошел через тройную цепь окружения. Не нашелся, что сказать, лишь чесал затылок и молча пожимал плечами. Наверное, везучий. Выхожу один я на дорогу. В погонах рядового... Рядовой в мои годы просто смешно. Полупустой вещмешок на плече. Скрип-скрип, ноют новые ботинки. ляск зычный лязгает за мной гильотины полковых ворот. Пойду, куда глаза глядят. На Сигею подамся. Там требуются безбашенные пилоты с атрофированным чувством опасности. Или на ту же Вильзеву. Хотя, чувствую, нигде не уживусь и с завидным постоянством буду получать в челюсть. Ни на минуту, впрочем, в должниках, не задерживаясь, но одно могу сказать определенно, по крайней мере, на 13-20 местного времени. В войну я больше не играю. Армия и я, как выясняется, непримиримые антагонисты, и делать что-нибудь с этим приговором Фатума ни я, ни армия в обозримой перспективе не собираемся. Разошлись, как в море корабли. Хотя в моем случае больше подошло бы разлетелись, как в космосе штурмовики. Сижу в баре, потягиваю карасайские виски. Ровным счетом не нахожу, что сказать. Ни хорошего, ни плохого. Просто тяну виски и время глазею по сторонам. Народец тут неприхотлив и нагл. Не успел я обжиться, как меня попытались облегчить на кошелек и укоротить на голову, кстати сказать, в этом самом баре. Зубы-то себе они уже вставили, но до сих пор косятся и злобно шипят, едва попадусь на глаза. Шипят, правда, издалека и в спину. Вон они, за дальним столиком. Глядят из-под лобья, что-то шепчут. Перебиваюсь случайной работёнкой, то отвезти, туда слетать. В общем, штаны держатся. Не падают. Тогда, после той эпохальной драки, уже сидя за своим столом, я услышал над духом масляно бархатистое. «Еще один безбашенный». Недолго музыка играла. Голос принадлежал женщине, точнее девушке, и я готов был поклясться, что девушки при хорошенькой ибо не имеют права таинственные незнакомки с глубокими грудными голосами оказываться на поверку уродинами. Сплюнул на пол кровь и, не оборачиваясь, бросил «Я вызываю жгучее одобрение», «Почти. Безудержную радость. И с вашего позволения я заработаю на вас деньги». «Деньги? И хотел бы я повернуться, взглянуть на это чудо, но отбитые бока буквально заскрипели, как несмазанные ворота, застонали и просто потребовали покоя и неподвижности». «Да!» — и во всеуслышание объявила: «Ставлю тысячу универсалов на то, что не пройдет и недели. Как в бар, где будет веселиться этот господин, нагрянет бедный пью». И сделает предложение, от которого наш бультерьер не сможет отказаться. Тут же с разных концов бара посыпались встречные предложения, а я скосил глаза в сторону и спросил соседа слева. Он не сильно пострадал от нашей свары. Мы лишь снесли со стола его выпивку. Кто такая? Джиби Фортуна. От Чаюга и Оторва. И кажется, она действительно сделает на вас деньги. Судя по шуму за моей спиной, предложение Джибби встретило горячий отклик. «Мисс, прошу не забывать, я в доле!» — Сипло бросил назад. «Эти деньги вам не понадобятся!» — издевательски ласково прошептала невидимая мне Джибби. «Чао, красавчик!» И вышла в дверь, что находилась за моей спиной. «Все так ужасно!» Мне удалось лишь немного отвернуть голову влево. И даже хуже! скривился сосед. Темная история. Хоть и пахнет небольшими деньгами, но овчинка выделки не стоит. Как говорится, пойдешь на охоту, сам голову сложишь. Брата она потеряла. Неисповедимы пути, господни! просипел я, морщась от боли. Тех двоих уже уволокли, пятна крови на полу уже затерли, и робот собирал с пола осколки посуды. Жизнь не стоит на месте. Кто бы ни говорил обо мне тот дурак в погонах, а я все еще ребенок, верящий в сказки. Вот сижу себе и жду волшебного случая, что перевернет однажды всю мою жизнь сверху донизу, и покачусь я, как золотое колесико, в счастливую страну, только пыль встанет столбом. И лишь в сказках он и обставляется с такими шумом и помпой». Рах-бах! С грохотом распахивается стромодная петельная дверь на манер двустворчатой солунной, и в бар вваливается колоритнейший персонаж, живописать который только в словах путаться. Одно лишь скажу. Застрял у меня старина Джоб в горле, и долго я еще перхал и кашлял. «Эй, хозяин! Виски на два пальца! И не какой-нибудь суррогатной дряни!» А настоящего, забористого... шутите извалится. В прошлой жизни хозяин определенно был змеей. Сужу потому, что в каждом слове норовил пришипеть и присвистнуть. И холоден был сволота до омерзения. Не улыбнется, не отшутится. «Если в этой дыре найдется настоящий виски, получишь черного энергетика на донышке». Широкое заявление. Неслыханная щедрость. Пустое расточительство. Хозяин, долго не мигая, будто и в самом деле удав, смотрел на посетителя и, наконец, медленно потянулся к бутыли кукурузного грома. «Да-да, я не шучу, дружище. Соблюдем лишь одно маленькое условие. Виски настоящий, и он мне нравится. Чертовски нравится. Невозможно нравится!» Ухмыляюсь. Это та невозможность, которая очень даже возможна. Каламбурю полбутылки старинной Джобы весьма к этому располагают. Мне здесь нравится. Станция подвешена в воспитанной черноте космоса, висит себе серебристый публик, болтается в тенетах караванных путей на полпути с Вильзевы на Линдетту, или наоборот, кому какая надобность выпала. И некому разъяснить мне истоки непоколебимой уверенности в том, что рано или поздно я дождусь-таки улыбки Фортуны. В свете недавних событий звучало это весьма двусмысленно. Эй, ты! Улыбчивый! Да-да, ты! Я сказал что-то смешное! Улыбчивый — это я. Мне смешно. Достаточно ли это причина, чтобы улыбнуться? Э, ваша громогласность кажется мне натянутой. Щедрость позерской. Манеры вызывающими. Любопытство наигранным Внешность — обманчивый Мой ответ вас удовлетворил? Прайм тайм Народу в баре полным-полно Очень органично это столпотворение Оттеняет ненавязчивый мерный гул И такой жесткой и оглушительной Показалась вдруг повисшая тишина Вы... Не утруждайтесь, перебиваю Мне известно о себе все «Я невозможен, непереносим, криклив, шумен, дрочлив». «Ваш виски, сэр», — холодно прошипел хозяин и подвинул бокал посетителю. «Вы угадали, ухмыляюсь, и это тоже. Но даже ваши громилы не привьют мне чувство благоразумия. Эта почва благодатна лишь для сорняков. Ну вы помните, я невозможен, переносим криклив, шумен, дрочлив». «Вы не льстите себе». Ваш центнер великолепно укладывается горизонтальной парой хуков. Проверять будем? Вы совершенно верно. Пьян и нагл. Невоздержанный язык и ферический остроумен. Да позволите хоть слово вставить болтон в Эдеки! рявкнул здоровяк, и нескольких зевак буквально снесло прочь громоподобным ревом. Ну и голосище. «Прошу прощения, парой крюков тут не обойтись, а вот с прямым правой сложится полный комплект. Ляжете смирненько между вторым и третьим столиком». «Расходитесь!» Любитель породистого виски повернулся к притихшим завсегдатаем. траки не будет!» «Хм, а ко всему вы еще черствый и бездушный эгоист!» Гляжусь в самое донце бокала и готов поклясться, что видел начало всех начал серебристые в звездочек и чернильно-черных колец. В ожидании драки люди забыли дышать, рты пораскрывали, отставили еду и питье, но что вам, люди? Что вам, чаяние, обманутые надежды, вящий восторг и трепет предвкушения? Болтун-философ. Это чуть хуже. Странный посетитель поднял бокал к глазам, прищурился, проглядел жидкое золото на свет и довольно прицокнул. Эх, «Хорош!» «А философ Молчун — преступник!» «Я безапелляционен и кристально тверд!» «Поиск истины — не поле для торга!» «Истину из пыльных закоулков разума на свет!» «Вы пилот?» Мой визави закрыв глаза, смаковал напиток, и я никогда бы не подумал, что такими абертанами можно мурлыкать. «Да, и это не повод для сочувствия!» Болтлив, дрочлив, отчаян. Вы это мне и нужны. Продолжим у меня. Забыли, невозможен, непереносим. Забыть не получается, напоминаете ежесекундно. Так что, да или нет? Эш ты! Да или нет? Этими коротенькими и незамысловатыми словами решаются основные вопросы человечества. А господин любитель виски хочет, чтобы я с легкостью употребил столь серьезный аргумент по столь незначительному поводу. И все же. Да или нет? Ну, хорошо. Да. А вы кто? Бедный пью. Найдете. Бедный Пью, усмехнувшись, кивнул хозяину и вышел прочь со своими громилами, а я оглядел бар. Люди тупили взоры и прятали глаза, мне сочувствовали. На меня глядели с сожалением, и даже течьи зубы я не так давно рассыпал по полу смотрели ласково, будто прощаюсь. «Я сначала спросил, кто он такой, потом согласился, или сначала согласился, а потом спросил? Хотя какая разница? Вопрос чисто риторический, напрочь лишён смысла. И тот, и другой варианты напичканы глупостью под завязку. И весь личный состав бара мне дружно в голос ответил. Сначала согласился, потом спросил. оглумливая эхо еще долго носило по бару и, -и, -и, -и, -и. Благодарю, друзья. Я еще больше идиот, чем казалось поначалу. Кто-нибудь желает это оспорить? Со мной согласились все. А те двое просто фонтанировали согласие. Чуть из штанов обоих не вынесло. Судя по реакции толпы, бедные Пью ест дерзких пилотов на завтрак. И ни в каком раскладе мне это нравится не должно. Завсегда-то я недополучили к своему хлебу зрелище, назревала крупная драка, драка с моим нетрезвым участием иной не бывает, но рассосалась, как доброкачественная опухоль. В общем, проиграли все, и только хозяйчик выиграл. В бокале, где минуту назад играл благородным золотом кукурузный гром, сейчас на донышке бархатно мерцал черный энергетик. Теперь светом и теплом бар обеспечен на полгода. И главное, смотрят, будто я со связанными руками стою перед виселицей и ждут от меня последнего слова. Ну ладно, держите. Храни вас Господь, дети греха! Молчать! Смирно! «Вольно!» И хлопнул за собой дверью. Дверь хлопать не стала. Тоже мне фронта Две несчастные дверные створки, что называется и нашим, и вашим. И лишь тихонько заскрипела в обе стороны. Скрип, скрип, скрип. «Здесь располагается резиденция бедного Пью». Я просунулся в серебристую дверь. И хотя я точно знал, что это и есть резиденция бедного Пью, спросил для порядка, кажется, так полагается. «Станислав Крюков?» «Ага». Управляющему делами я, очевидно, не понравился. Он скривился в мою сторону, поджал губы и брезгливо повел носом. «Я доложу о вас. Ждите». «Только недолго!» — крикнул я вдогонку. «Ждать не люблю и не буду!» Управляющий обернулся довольно быстро. «Проходите!» Его кислые ухмылки позавидовал бы лимон. «Ты мне тоже не нравишься, дружище, но я же терплю!» Протискиваясь в дверь мимо управляющего, я состроил рожу. «Вам не помешало бы обучиться манерам, приходя к солидным людям?» Улыбаясь, прошипел управляющий. «Этикет подкорки, подкорке!» Стучу себя пальцем по лбу. С солидными людьми беда. Кабинет «Пью» оказался обставлен очень изящно и дорого. Никакой позолоты, вензелей гербов, только холодные цвета. Стекло, металл, камень. Не знаю только, предусмотрено ли дизайном кабинета четыре мрачных типа по углам. «Проходите». «Садитесь». Пью мрачно усмехнулся и показал на стул. Очень простой и весьма изящный в своей простоте стул. Никаких округлостей и сплошь прямые углы. «Спасибо! Что делать надо?» Я сел. «То, что вы хорошо умеете. Летать». «И все?» «Да. Из-за это вы будете получать по 100 универсалов в день». «Я недоверчиво скривился, так не бывает!» «После того, как вы ушли, меня в баре дружно обозвали идиотом!» «С чего бы это? У вас недобрая слава!» «Сплетни! Враки! Каждый живет так, как ему хочется!» «Да мало ли куда они разлетелись, да хотя бы на землю жирафа посмотреть!» «Интересно, интересно! Значит, до меня у Пью работали какие-то пилоты...» и недобрые слухи поползли после их исчезновения. Что сделал бы на моем месте трезвомыслящий человек? Правильно. Развернулся бы и убежал. Что сделал я? Правильно. Мрачно буркнул. Согласен, смею заметить, трезвомыслием я и раньше не отличался, а после изрядной доли старины джобы и подавно. И непонятно, кто из нас оказался в большем удивлении. Я или пью. Мой наниматель в изумлении раскрыл рот, И мне стали видны крепкие белоснежные зубы, каким позавидовала бы любая лошадь. Такими они были ядреными и крупнокалиберными. Я даже не удержался и буркнул. «Как у вас только зубы во рту помещаются?» Пью захлопнул рот от такой наглости. «Ну что возьмешь, с пьяного, дерзкого пилота? Только процедил». «Завтра в 8 на пирсе. яхты «Синяя Медуза». Ясно». «Куда уж я Умоляю вас, ради всего не оборачивайтесь Знакомый горячий шепот масляно обволок меня, едва я вышел из резиденции и пью Оборачиваться и не подумаю Когда хочу, я могу быть шокирующим и вульгарным. Впрочем, мои бывшие сослуживцы считали, что я хочу я всегда. Смешно и двусмысленно? Хм, да, пожалуй. Незнакомка, никто иная, как Джиби Фортуна, этот бархатисто масляный грудной голос забыть невозможно. Тенью сплалась позади, не отставая и не вырываясь вперед. Третья линия, пятая, улица баров. Пенная шапка, слезогрешницы, выпей, друг. Нет, не то. Сегодня осчастливлю своим присутствием желтую лихорадку. Я заявил права на самый темный угол заведения, подождал, пока мой прекрасный соглядотый опасливо сядет на модерновый табурет с обилием хромированных штуковин под пробковым сиденьем и взял быка за рога. Уместнее сказать корову за рога, но подозревая в себе недюжинные задатки рыцаря и джентльмена. Ну, она собралась с духом и отчаянно выдохнула. «Вы приняли предложение о пью?» «Не здрасте тебе, не как ваше здоровье, вот так сразу бы за рога!» «Да, от этого предложения я не смог отказаться!» «Боже, как вы похожи на моего брата!» «Так же решителен и смел?» «Так же решительно глупы!» «Нет, вы только посмотрите на эту нахалку!» Просторный комбинезон серебристого цвета деликатно обнял молодое тело. Изящные ботинки с магнитными застежками отбивали по полу нетерпеливую дробь. Мальчишечья стрижка с длинными острыми стрелками придавала нашей мизансцене налет отъявленного стиля. А безнадежно сливовые глаза под махагоновыми бровями смотрели на меня нагло и дерзко. «Вы не открыли мне Америки!» «Вы сами не знаете, куда вляпались!» «Поменьше этой, как ее, экспрессии!» «Жить еще долго!» «Не расплескать бы». «Всё одолжу вам, не жалко. Вам-то уж недолго осталось». «Три раза ха-ха». смейтесь сколько угодно. Мой брат тоже смеялся». «А сейчас?» «И сейчас Смеется. И смеяться теперь будет до конца жизни. И это уже не смешно». «А вам-то что?» «Пью, подлец. Это он виноват». «Да в чем виноват-то?» «Милая барышня». Мыслю я по-армейски незамысловато. Шаг вперед, два назад, вы уж поясните. Мой брат не первый. И, как выясняется, не последний. Заботливая сестра укоризненно взглянула на меня из-под махагоновых арок. После таинственных вояжей на кораблях бедного пью, пилоты, те, что вернулись, годятся разве что надувать шарики детишкам около цирка. А ваш брат там же исполняет роль клоуна, раз он до сих пор смеется. Мой брат... Отчеканила она. Сошел с ума и похудел, так, что может спрятаться за шваброй. Врачи говорят, это нервный стресс. Ни один стресс не половине человека в раз, бросил я авторитетно. Судиться не пробовали? Она беспечно отмахнулась. Бесполезно. По документам брат самолично привел синюю медузу обратно, и на таможне улыбился так, что рожа едва в камеру влезла. Да, пью лавкач. Но от меня-то вы что хотите? Я хочу знать, что происходит там, в глубоком космосе, и где мой брат потерял половину себя и рассудок. И я это узнаю, с вами или без вас. Тоже пилот? Я кивнул на шеврон на ее левом рукаве. Юнион Трафик, местные линии. Очень хочется оказаться на моем месте? Да. Мне очень хочется сунуть нос в дела бедного Пью, «Но я безнадежно от этого далека». «И вы говорите, что мне грозит опасность?» «Уверена, она реально существует. Уверена настолько, что готова сделать на этом деньги». «Что вам известно об этих вояжах?» «Корабль Пью уходит куда-то к Бети Арениуса. А что происходит там, одному богу известно». «Или дьяволу. А почему тогда в баре после моей драки с теми придурками вы решили, что меня в скором времени найдет Пью?» «Тут на Вильзеве пилоты в пруд-пруди», — Фортуна усмехнулась, — «в том числе таких, которые ничуть не хуже нас с вами. Но почему-то Пью нанимает только безбашенных придурков, вроде моего брата и...» «Меня?» «Да. И поэтому мне еще долго не грозит попасться бедному Пью в поле зрения. Я недрачлива». «А какая вы?» «Упрямая». «Я уже в деле». «Здешнее пиво отдает карамелью, что весьма неплохо для разнообразия. Считайте, что уже сижу в пилотской рубке. А если я выясню, что произошло с вашим братом и остальными?» «Чрезвычайно сами себя обяжете», — осклабилась Джиби. «Считайте, что я авансом расплатилась с вами за услугу своевременным предупреждением. У вас есть сестра, что катала бы вас в коляске?» «Нет». «Тогда вы в неоплатном долгу передо мной». Но я не злобива и не алчна. Обнулим взаимные долги. Синие медуза — яхта класса F. У пилота должен быть помощник». Бедный Пью предоставит своего человека. Можете не беспокоиться. Фортуна усмехнулась. «Нет», — я коротко махнул головой. «Моим помощником пойдете вы». «Но это не...» «Возможно», — оборвал ее Берите отпуск и завтра в 8 жду на пирсе. Загадочная история. Темная. Пилота, что должен пойти со мной помощником, я нашел тем же вечером в баре Ангельский Елей. Гаспибл поглотил достаточно виски, чтобы поймать за хвост благое расположение духа. Немного нетрезвого артистизма, и вот мы уже пьем вместе. Тост за тостом, разговоры о жизни. Плевать! Завтра ухожу в рейс. А ты протрезвеешь до утра, усмехаюсь? Я! Да меня не берут ни виски, ни джин, сколько не выпей. В восемь будут стоять на пирсе стеклянные, как прозра... Прозрачные, как стекло. «А далеко уходишь?» «Да к бете Арениуса! «А что у нас на бете Арениуса? «А не скажу!» Пибл состроил гримасу и отвратительно вытянул слюнявые губы. «А почему?» – передразнил я. «Это секрет. Да ты, наверное, и не знаешь». «Я? Ты?» Ты хочешь знать, не заливай». «Ты? Да «Сам, козел! Я позволил ему ударить первым. Лишь крепче стиснул зубы и еле заметно отклонился и смазал удар. Потом ударил сам. К тому времени мы оба уже вылезли из-за стола, и левый по печени заставил Пибло согнуться, как вопросительный знак. Колечь я его не собирался. Мне нужна была сущая малость, чтобы завтра мой помощник не смог встать с постели и вообще исполнять должностные обязанности несколько дней к ряду. Быстрая серия тяжелых ударов в голову вывела его из строя как минимум на три дня. Посетители бара взирали на нас как на клоуна, в котором за представление можно не платить. Еще и подзуживали. «Врежь ему, рыжий!» «Да не стой ты как пень, здоровяк! Уходи от удара!» Якобы пошатываясь, я покачал головой и не твердой походкой направился к выходу. «На сегодня с меня достаточно. Агаси позаботятся». Зачем бедный Пью ходит к Бете Арениусу? Что есть там такого, от чего жизнь пилота представляется настолько мелкой разменной монетой, что на это можно закрыть глаза? Не знаю. В поисковой системе я нашел адрес Джиби и Рэбила Фортуна и в третьем часу ночи заявился на шестую линию 78 в гости. Кто? Конь в пальто! Открывайте! джиби с шокером в руке взирала на меня из дверного проема взглядом далеким от радушной безмятежности. «Здрасте. Мне срочно нужен компьютер, и чем платить за него в информационном центре, я решил воспользоваться вашим». «То есть пусть платит джиби «Совершенно верно». «Однако вы хам», — покачала она головой, потом добавила. «И наглец. Тю, сказали бы что-нибудь новое». Плечом отодвинул мисс Фортуну в сторону и прошел в квартиру. Дверь за мной с механическим лязгом въехала в пасп. «А это у нас Ребел? Я включил свет и кивнул на парня, что испуганно выглядывал на меня из-под одеяла. «Погасите свет!» – зашипела Джиби. «Вот еще! Я принес ему выпить!» «Что? Да вы пьяны, вы в своем уме?» «В своем! И даже в вашем!» «Вытаскивайте его из постели и налейте ему виски. Ну же!» Поняв, что я не шучу, джиби осторожно помогла рыбела одеться и подложила ему под спину подушки. «А парень действительно худоват», — я подсокал языком. «Полсотни-то потянет». И тут он начал улыбаться. Его рот неудержимо расплывался в улыбке, и казалось, что запереть ее на этих узких губах не найдется никакой возможности. «Сначала немного. Пусть вспомнит, что это такое». Я уже сидел за компьютером и искал то, что мне было нужно. «И поставьте перед ним диктофон!» — крикнул за спину. «Нам будет что послушать в дороге». «Нам?» Бархатисто-масляный голос объел меня со спины, будто облако. «Да, нам!» «Пойдете вторым пилотом?» «И... закройте, пожалуйста, рот». «Я хам и наглец. Есть подозрение, что во мне погибает артист с одноименным амплуа». «Мистер Пибл запаздывает». Этим замечанием встретили меня утром у «Синей Медузы» сопровождающие. «Что вы говорите?» — сокрушался я, глядя на часы. «Мы можем не успеть». «Сейчас же доложу мистеру Пьюл», — завозился кто-то и громил. «Не стоит», — остановил я. «Нет времени». Разгонный коридор нам откроет с минуты на минуту, а второго пил... «Батюшки мои, кого я вижу? Не может быть!» И с искренней радостью на лице ринулся обнимать Джибби, случайно проходившую мимо. «Господа, мы спасены! Позвольте представить вам мисс Джибби. Звезды нам благоволят, ведь она пилот, и она проходила мимо. Милые мисс Джибби, вы свободны на пару дней?» «До пятницы я совершенно свободна». «Господа, поздравляю, у нас есть второй пилот». «Командуйте, мистер…» «Гризл» — представился здоровяк в синем комбинезоне, а из-за его спины выглянула изящная, отменно сложенная особа и окинула меня холодным взглядом. «На корабль, господа! На корабль!» В этой Орениуса полных три дня ходу. Разумеется, столько же обратно, но, как я понял, вовсе не разумеется, что обратно мы полетим тем же составом. Что вы искали ночью в компьютере? Готов спорить на что угодно, этот вопрос к утру мозг Джиби выявил. Получал ответы на насущные вопросы, буркнул я. Вы, конечно же, спросите, какие? Конечно. Я искал то, что может пролить свет на эту темную историю. И нашли? Кое-что нашел. Помните бессмертную сентенцию о том, что если в одном месте чего убудет, то в другом месте того же самого столько и прибавится? Да. Так вот. Если корабли бедного пью, зачем-то летают к бете Арениуса, значит, что-то они обязательно привозят на Вильзеву. Что? Джиби пожала плечами. «Я всего-навсего просмотрел сводку таможенных деклараций бедного Пью после походов в Бетти Арениуса. Все в открытом доступе, ведь он значимое лицо социума Вильзевы». «И что нашли?» «Ровным счетом ничего. Зато...» И многозначительно умолк. «О, господи, да не тяните же!» Джиби нервно тряхнула челкой. «Вот умеете играть на нервах? Не отнять!» Но я приложил палец к губам и показал на потолок. Взял лист бумаги и написал. Зато именно после походов к Бетти Орениуса в обороте Вильзевы появляется черный энергетик. Что вы о нем знаете? Джиби на обороте моего листка, закусив губу, как первоклассница, приписала. Появился на Вельзеве несколько лет назад. Дико, жутко, баснословно дорог. И владеет им только бедный пью. Точнее, три года назад. Именно тогда и стали пропадать бесшабашные летяги с ветром в голове. «А у вас как будто не ветер съязвила фортуна?» «У меня, мелочка, не ветер», — усмехнулся я. «У меня ураган. И выпускать его из заточения не рекомендуется. Последствия могут оказаться, извините за каламбур, летальными». Автопилот вел синюю медузу по курсу Вельзева Бета Арениуса. Экипаж, мы и сопровождение, 4 здоровяка и красотка в черном лаковом комбинезоне, регулярно встречались за трапезой в кают-компании. Мистер Крюкол, передайте, пожалуйста, крабовое торти, соль, суфлейка, гонейский перец. Это, пожалуйста, ароматным маслом вливалось мне в уши, и, не скрою, внутри у меня от волнительных ожиданий все уколо в пропасть с обязательным эффектом озноба. «Разумеется, месьот», — улыбался я, передавая тертье, соль, суфле, кагонийский перец. Ее пальцы касались моих и центр мироздания мгновенно помещался где-то в точке касания вместе со всеми потрясениями, грозами, великими взрывами, рождением вселенных и гибелью старых миров. Джиби наблюдала за нами с усмешкой. Я и сам посмеивался про себя. «Памела Йот бросала на меня весьма многообещающие взгляды. Если отдаться воле волн, течение жизни где-нибудь к концу вояжа бросит нас в объятия друг к другу. А точнее, меня в ее постель, или наоборот, что несущественно. Разумеется, если я правильно интерпретирую знаки судьбы и правильно расшифровываю женскую тайнопись глазами, охами и вздохами. «Что-что?» Вдруг напрягся я и вернулся на грешную землю. «Последнюю фразу еще раз, пожалуйста!» Мы несли вахту в пилотской рубке, и Джибби что-то напевала себе под нос. «Пожалуйста!» — съязвила она. «По просьбам радиослушателей передаем концерт по заявкам!» Джузеппе Верди, Риголетто. «Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая. «Ну вот что!» — я поерзал в кресле. У нас, между прочим, серьезное мероприятие, а не хор девочек под певочек. Предполагается, что я вообще не вернусь из этой экспедиции, а вам все шуточки. Да уж, усмехнулась Джиппи. Серьезное мероприятие. Еще день, и очередное явление на горизонте PM Yot деморализует вас окончательно. Расплыветесь луж и подпечете под каблуки. Кстати, кое-что требует немедленного к себе внимания, и вместо того, чтобы заняться делом, мы. Что? «А вот что!» Я выудил из кармана диктофон с записью пьяных откровений рэбила «Ваш братец оказался весьма разговорчивым молодым человеком, не находите?» «Согласитесь, виски приотменно развязывает языки». «Кстати, давно хотел спросить, когда вы в рейсе, кто приглядывает за братом?» «Патронажная служба». Буркнула Фортуна, зло сверкнув из-под махагоновых арок. «Ясно». Надевайте наушники, будем слушать лирику весельчака. И ради бога, не говорите, что я циничен и бессердечен. Сэкономите себе время и нервы. Поехали! Окончание рассказа Азамата Казаева «Прометей 2.0» в следующем подкасте «Модели для сборки».